В последнее время Тарас изо всех сил занимался тем, что определяется понятием наблатный коться, то есть всячески впитывал специфический язык и манеру вести себя, принятую у бандитов. Отмазывать будем как за полдоли. Сморчок по-молодецки сорвался с места и до пола придавил акселератор. Сосед твой, чем дышишь? Не будь душным, брат, зауважу ход, мажем. Тара широко улыбнулся. Сосед мне у меня не простой, на француза пошт, а меня просил по старой дружбе делать плевые. Не, тудорма кататься не стоит, на морщил лоб и горек. Устроим кое-м оборотку, загрузим этих козлов на полторы косы их, вот тебе пол доли. За разговорами доехали быстро, легко нашли дом. Оставили машину и окунулись в полумрак старинного обшарпанного подъезда. В воздухе висели запахи мочи, кошек и пролетевших десятилетий. Стены украшали всякие надписи, в которых, если как следует присмотреться, можно было обнаружить и яти, и твёрдые знаки. Казалось, время здесь остановилось и загнило. Подгодишник, сплюнув сквозь зубы, та раз включил фонарик, осмотрелся. Я багнюф мерзкого вида лужу тронул с морчка за рукав. Не вляпывайся, братан. Он помнил, что Игорёжка когда-то бегал в очках. Поднялись по скользким ступеням, отыскали нужную квартиру и, убедившись, что Паша ещё не пришёл, но скоро будет, вежливо отклонили предложение зайти и стали загибаться от скуки на подоконнике. Ждать пришлось недолго. И вот через дверь здесь кто-то вышел в подъезд. Послышалось фальшивое насвистывание, и к двери, из которой был прописан Паша Пескунов, приблизился невысокий молодой человек. Раз пригляделся, парень полностью соответствовал сделанному Валей описанию водителя Chrysler'а. "Паша, ты Морозов или Корчагин?" замогильным голосом спросил сморчок. Пескунов вздрогнул. Я вернулся. Его физические габариты особого почтения не внушали, однако нос Вали на московских разбил именно он. Он и тут обернулся к двоим мстителям в полной готовности к бою, но было поздно. Пудовы и Тарасов кулак на некоторое время вышиб из него дух. Подскочившая горюшка добавила перкотом в нос не сильно, стараясь ничего не сломать. затолкнуть в кровянку, чтоб чувствовал. И завершив первичную обработку ударом колена в пах, кивнул корабелу. Клиент дозрел. Можно контовать. Тарасу повторять не потребовалось. Исконов ловил ртом воздух и мешком обвисал в его могучих руках. Пленника загрузили в БМВ и повезли в неизвестном направлении. А когда Невский прочухавшись, тот начал издавать невнятные стоны, его приласкали локтем в ухо и сказали: "Нехорошо, Паша, себя ведёшь нехорошо. Сперва тачку бьёшь, затем водили харю, припомнил? Или помочь? Ага. После вешаешь на него три тонны, да ещё и щётик включаешь, а ведь тачка-то общёковая". Выходит, подлый ты, на нас хвост поднял. И чтобы Паша осознал всю тяжесть содеянного, ему так двинули по зубам, что в голове потемнело и с прокушенного языка обильно заструилась кровь. Да просто вел более опытный Игорек, а то раз переместился за руль и такое распределение ролей его очень устраивало. Драться, да, это пожалуйста, это сколько угодно. Не лобцевать, почём зря, когда бывший противник даже сдачи дать не пытается, а только хнычет и заслоняет руками лицо. К доблестям подобного рода Тарас ещё не был готов. Нет не я, не я. Пискнув, былся всем не дурак и в миг понял, что вступило время для покаяния. Это всё о жорках храбров. Это он, он мне 500 баксов пообещал. Ха, Бров. Сморчок сделал зверское лицо и наотмах хлестнул пленника по щеке. Ты, Паша, стрелок, не пиводи. Мне круче из задницы всё равно, а пидра из тебя сделаем. Вон!